Для руководства новыми лагерями были отобраны лучшие кадры старых концентрационных лагерей, разбросанных по всей Германии. Зима 1941 года. В Варшавском гетто свирепствовала смерть. По сравнению с тем, что творилось там, бледнел даже Бабий Яр. Сотни и тысячи людей умирали от голода и холода. Дети, у которых давно уже не было сил плакать, умирали сотнями. Сотнями же умирали старики, у которых уже не было сил молиться. Каждое утро улицы были усеяны новыми трупами. Санитарные отряды обходили улицы с лопатами и набрасывали трупы на тачки. Малютки, подростки, женщины, мужчины умирали прямо на улицах, их трупы нагромождали один на другой и отвозили в климаторий, чтобы загрузить ими печи. Когда пекарню Мундека закрыли, Добу было уже 11 лет. Он бросил школу и шатался по улицам в поисках пищи. Даже такие крепко сплочённые группы, как строители, и те находились в ужасном положении. Доф усвоил все приёмы, необходимые для того, чтобы выжить в условиях гетто. Он передвигался, прислушивался и действовал с хитростью зверька. Дома часто нечего было есть, когда никому из строителей не удавалось достать что-нибудь, Лея обменивала на пищу какую-нибудь из своих драгоценностей. Это была долгая и жестокая зима. Однажды, когда у них целых пять дней нечего было есть, Лея наконец все-таки приготовила обед, но на ее пальцы не стало обручального кольца. Потом положение несколько улучшилось, так как строители где-то достали дохлую лошадь. Это была старая костлявая кляча. Кроме того, по еврейским законам запрещено есть конину. Но какая же она была вкусная! Руфе уже было девятнадцать лет. В эту зиму она вышла замуж за Яна. Она до того похудела, что от ее красоты не осталось и следа. Медовый месяц они провели с Яном в общей комнате вместе с остальными четырьмя членами семейства Ландау и тремя членами его семьи. И тем не менее, молодые супруги ухитрялись как-то уединяться. Весной Руфи уже была беременна. Одной из главных обязанностей Мундека в качестве руководителя организации и строителей Боясь весь со внешним миром. Польских синерубашечников и литовцев всегда можно было подкупить деньгами, но Мондок считал, что деньги надо беречь для более важных дел. Он начал искать подземные выходы из гетто через канализационные трубы. Было опасно выбираться в Варшаву, потому что банды польских хулиганов зорко охотились за евреями, чтобы шантажировать их или выдавать немцам за награду. Строители потеряли 5 человек после их с поручениями за пределами гетто. Последним хулиганы поймали, выдали гестапо и тут же повесили Яна, мужа Руфи. Маленький Дов швел множество хитростей в жечастной борьбе за существование в гетто. Он пошёл к Мундыку и вызвался быть его курьером по канализационным ходам. Мундык не хотел и слышать об этом, но Дов настаивал. У него были светлые волосы и голубые глаза, и он меньше всех походил на еврея. К тому же он ещё мальчик, исследовать на него не вызовет подозрений. Мундик знал, что Дов, мальчик смышлёный и хитрый, но он никак не мог решиться поручить своему маленькому брату такое опасное дело. Потом, когда Мундик потерял своего шестого, а затем и седьмого курьера всего за несколько дней, он решил попотакать счастью с Довом. Он подумал, всё равно тех на каждом шагу подстерегает смерть. Лея понимала это тоже и не стала возражать. Дов оказался лучшим курьером в гетто. Он выискивал десятки разных подземных лазеек. Он чувствовал себя как дома в этих каналах, где текли густые, грязные и вонючие отбросы Варшавы. Каждый понедельник Доб совершал такую вылазку, пробираясь в потёмках и по грудью в воде. Выброшив, выбравшись в Варшаву, он отправлялся на улицу Збаровской 99, где жила женщина, которую звали Вандой. Пообедав, он возвращался в где-то теми же каналами нагруженный пистолетами, боевыми зарядами, запчастями для радиостанций и новостями из других гетто и от партизан. В свободное время, то есть когда он не был в походе, Дов любил сидеть в штабе, где Мундек и Ребекка проводили почти все свое время. Ребекка занималась подделкой пропусков и паспортов. Дов любил смотреть, как она это делает, а вскоре и сам начал помогать ей. Очень скоро выяснилось, что у Дова исключительные способности. У него был острый глаз и твердая рука, и в возрасте 12 лет он уже был лучшим подделывателем бумаг среди строителей. Поздней весной 1942 года немцы сделали важный шаг по пути окончательного решения еврейского вопроса, построив ряд лагерей массового уничтожения. Для евреев Варшавской зоны была выделена и отгорожена от постороннего глаза территория в 33 акра в Требленке. В двух главных корпусах были сооружены 13 газовых камер. Там находились и жилые дома для рабочих и немецкой охраны, и там же были огромные печи для сжигания трупов. Лагерь в Треблинке, один из первых таких лагерей, был только первенцем целого ряда других, более эффективных лагерей уничтожения, построенных впоследствии. Июль 1942 -го года принес с собой день глубокого траура для всех евреев. Евреи Варшавского и других польских гетто отмечали этот день, возможно, еще более глубоким трауром, чем все остальные евреи. Был день 9-го Ава, день ежегодного еврейского траура в память дважды разрушенного вавилониями и римлянами Иерусалимского храма, ибо падение Иерусалима в войне с римлянами около двух тысяч лет назад знаменовало собой конец государственного существования евреев. С тех пор... Евреи жили рассеянные по всему миру, они жили в так называемой диаспоре. 9-й день месяца Ава совпал с сорок втором годом с важнейшим этапом окончательного решения еврейского вопроса. В то самое время, когда евреи оплакивали свои былые и новые несчастья, немецкие отряды ворвались в гетто и остановились перед зданием Юденрата. Могло показаться, что немцы затевают облаву для пополнения трудовых батальонов. Но на этот раз в воздухе носилось что-то гораздо худшее. Началось с того, что немцы стали сгонять только стариков и детей. В гетто возникла паника. Когда немцы согнали в одно место стариков, они устроили настоящую охоту на детей, прямо вырывая их из рук матерей. Всех согнали на Умшлагплац, а оттуда погнали по улице Ставки к железной дороге, где уже стоял длинный ряд товарных вагонов. Собралась ошеломленная и испуганная толпа. Матерей, в отчаянии бросавшихся к своим детям, удерживали силой, а некоторых тут же пристреливали. Дети смеялись и пели. Немецкая охрана обещала им прогулку за город. Вот это да! Многие из них уже забыли, когда были за пределами гетто. Поезд медленно тронулся по направлению к Треблинке. Началось окончательное решение. Это произошло в день 9 авгу 1942 года.